Глава 6. Наконец-то мы спим вместе. ха Айцао. Я слышала, что Ван Джен находится в тяжелом состоянии и состав вашей команды не набирается полностью. Скарлет не стала договаривать, ведь даже этого хватит, чтобы слова победе над Атлантами показались неуместными. Делать такие заявления в подобной ситуации весьма легкомысленно и может вызвать негатив со стороны зрителей. «Говоря по правде, популярность Саламандра в первую очередь связана с их упорством и отвагой, а никак не с реальной силой. Даже если бы все члены команды были здоровы и полны сил, шансов на победу над командой Посейдун на них все равно было бы максимум 50%. Сейчас же их шансы равны нулю». Айцао слегка улыбнулась. «Наш капитан сказал, что приведет нас к победе. Не знаю, как он это сделает, но я ему верю. А ты нет?» Скарлет не стала отвечать на поставленный вопрос. Такое крамольное поведение не могло на нее подействовать. Асланцам не присуща слепая вера, они отталкиваются только от объективных данных. Тем не менее, это не помешало ей опубликовать интервью. все таки эти слова представляли позицию Саламандр, по крайней мере, они до сих пор не сдались. После публикации видео болельщики Саламандр сразу же воодушевились, особенно самые радикальные из них, которые в основном жили на Земле. Эти люди безоговорочно верили словам Ванжена. как, впрочем, и члены его команды. Как только объявили о перерыве соревнований, Лисини и остальные сразу же приступили к тренировкам, чтобы подготовиться перед встречей с атлантами. Из этого было очевидно, что они совсем не сомневаются в скором выздоровлении своего капитана. Тем не менее, тех, кому интервью с Айцоу не понравилось, тоже хватало. Твёрдая воля заслуживает похвалы и поддержки, но глупо не знать свои пределы. «Если они выиграют, вся вселенная вывернется наизнанку!» В конце концов, в сети начались громкие споры и обмены аргументами. Вскоре появилась и новость из больницы. Прошло всего два дня и две ночи, а Ван Джуна уже вытащили из капсулы с восстанавливающим раствором. Врачи попросту ахали от такой скорости выздоровления. Этот парень и настоящий монстр. Это была хорошая новость, но, как она и бывает обычно, за хорошее следует плохая. Хотя с физическими ранами Ван все шло хорошо, он до сих пор не показывал признаков пробуждения из комы. Таким образом, пусть Айцау и смогла немного оживить обстановку своими заявлениями, толком это ничего не изменило. На первый матч полуфинала билеты продавались вполне нормально, в конце концов в нем примет участие домашняя команда, второй же по-прежнему являлся головной болью для организаторов. Судейская комиссия не стала чинить препятствия Саламандрам, им уже разрешили выйти на арену с составом в три человека, какая разница, если счет все равно будет 3-0. Но кто захочет смотреть за таким состязанием? Разумеется, Оргкомитет не мог просто взять и запретить этот матч, в конце концов он может принести большую прибыль во всех смыслах этого слова. К тому же, разрешая сломандрам выступать не в полном составе, они ничего не теряли. А вот другой вариант так или иначе сулил проблемы. Ван Джан не знал, что происходит в реальном мире, более того, он об этом даже не задумывался. У него хватало и других проблем. Рунические символы разрушались один за другим, и Ван Джин уже готов был рвать кровью. Какого чёрта уголь? Мое создание рун протекает слишком медленно. Если я буду использовать свой недостаток против преимущества врага, то стану идиотом, которого изобьют как собаку. Ван Джин чувствовал подавленность. Под руководством уголя он действительно научился использовать руническую систему, однако эффективность вышла не такой хорошей, как он ожидал. Его определенно уничтожат, если он будет полагаться на это оружие. Руническое искусство достойно похвалы. Переход на него для управления энергией вселенной — «Верный путь на небеса, где живут сильнейшие», — отозвался Уголь, как какой-нибудь мудрец. «Вот только твоей напыщенности мне сейчас не хватало. Такими темпами, прежде чем я доберусь до небес, мне светит провалиться в ад. Чем плохо обычный метод связи с силами Вселенной напрямую с помощью духовной силы? На данном этапе развития человечества прямой контакт с вашей духовной силой ограничен, что ограничивает и мощь. С учетом этого ироническое искусство предпочтительней». «Проще говоря, таким образом тебе удастся получить больше энергии и использовать ее более гибко. Ты же сам видел силу атлантов, с прежней тактикой и твоим физическим состоянием, Все, что тебе светит против них – это поражение», – ответил робот в несвойственной для него открытой форме. Ван Джен растянулся на земле. Он постоянно показывал себя сильным, смелым и непоколебимым, но на самом деле это не всегда было правдой, иногда он просто притворялся». Хотя кубик Рубика мог предоставить ему больше времени, чем имелось у остальных, это, мать вашу, слишком сложно полностью освоить совершенно новую концепцию это грёбанное руническое искусство. Он потратил уже столько времени на это, но сделал лишь первый шаг в понимании данного направления. Атланты же потратили на это столетие, как он может с ними сравниться. Однако, не освоив рунических воинов, он никак с ними не справится, особенно один против пятерых. Пятерых силы и равносильные силе обладателей способности X высшего ранга б уровня. Уголь помог ему по-новому взглянуть на свою проблему. Эти парни способны создавать ментальную бурю такой силы, что, проще говоря, его проблема оказалась куда хуже, чем он думал. Учитывая молчаливое понимание между ними, боевая мощь атлантов при командной работе увеличивается куда больше, чем в два раза. Ван Жан не сдался, просто даже ему требовался отдых, хотя бы немного. Тем временем в Астлане наступила ночь. В палате интенсивной терапии, где неподвижно лежал Ван Жан, было необычайно тихо. А вдруг дверь открылась и закрылась, в комнате появились Айну со своей помощницей. Локаса не хотелось, чтобы кто-нибудь обнаружил ее высочество в таком месте в столь чувствительный период. Тем не менее, она прекрасно понимала, что предел терпения принцессы за эти два дня исчерпался. Кажется, ей даже не удалось ни разу заснуть за это время. Айна подошла ближе и посмотрела на своего возлюбленного. Область вокруг ее глаз сразу же покраснела, однако ей нельзя было плакать в такой момент. Сейчас она должна дарить Ванжону только улыбку. Она села у кровати и нежно прикоснулась к его щеке. Раны Ванжона заживали. Фактически его физическое состояние больше не было проблемой. Жаль, что жизненная энергия не может восстанавливаться так же быстро. Тем не менее Айна не переживала. Она не знала, что их ждет дальше, но была уверена. «Каким бы ни было будущее, они все равно будут вместе». Лакэсу издала тяжелый вздох и вышла за дверь, решив предоставить двум людям немного личного пространства. Лечащий врач уже предоставил им подробный отсчёт. Ван Джен восстанавливается очень быстро, из-за чего он определенно сможет сражаться в следующем матче, если, конечно, начнется к этому моменту. Единственное, его правая рука никак не успеет окончательно окрепнуть, а значит ей не выдержать больших нагрузок, Проще говоря, даже если Ван выйдут выйдет на арену, это будет больше для галочки. Лакеса не могла не знать об обещании премьер-министра, однако есть ли от этого хоть какой-нибудь толк? В конце концов, они ведь имеют дело с самой Кашавэнь. Говоря по правде, в тот момент, когда Ван Жен победил Арагона, Лакеса тоже заразилась слепой верой, почувствовала надежду. Кто знает, может, мы и в самом деле удастся стать чемпионом. Тем не менее, это оказалось всего лишь кратковременной иллюзией, которая разбивалась о жестокую реальность. Однако в то же время это заставило Лак начать сына ещё больше восхищаться принцессой и ее парнем, они через столько прошли, другие на их месте уже давно бы расстались, но эти двое продолжают упрямо стоять на своем. Можно сказать, что весь мир против них, тем не менее, они не сдаются. Айна долго всматривалась в лицо Ван Джона, а потом легонько поцеловала его в губы, а в этот миг время словно остановилось. Хотя Ван Джон и не проснулся, Он смог почувствовать этот поцелуй, и все, что происходит рядом с его телом, и от того замер. Айна не ушла после этого, а уснула рядом, держа его за руку. Это был ее дом, ее убежище. Прошло приличное количество времени, из-за чего Лакасы уже не находила себе места. Она вошла в комнату, чтобы напомнить принцессе о том, что им пора бы уже уходить, однако обнаружила Айну спящей. Но Ван Джен... это привело ее в ужас. Тем не менее, приглядевшись, Лакесы заметила также и счастливое выражение на лице её высочества. Заскрежтав зубами, она вновь вышла и вернулась к своей деятельности сторожа. Ванжан в мире кубика Рубика медленно поднялся на ноги. «Эй, обугленная головешка! Возвращаемся к тренировкам!»